Общественное мнение встретило эту теорию взрывом бешеного восторга и отпустило заключенных на свободу. И они разгуливают по городу такие же почтенные, влиятельные, видные люди, как и прежде. Общественное мнение. Какая же категория людей обладает огромным перевесом над остальной частью общества и получает возможность представлять общественное мнение в законодательных органах? Рабовладельцы. Они посылают в Конгресс от своих 12 штатов 100 человек, тогда как 14 свободных штатов, где свободного населения почти вдвое больше, посылают 142 человека. Перед кем всего смирения склоняются кандидаты в президенты, к кому они ластятся и чьим вкусом всего усердней потакают своими угодливыми декларациями? Все тем же рабовладельцам. Общественное мнение. Да вы послушайте общественное мнение «Свободного юга», как оно выражено его депутатами в Палате представителей в Вашингтоне. «Я очень уважаю председателя», — изрекает Северная Каролина. «Я очень его уважаю как главу палаты и уважаю его как человека. Только это уважение мешает мне схватить со стола и разорвать в клочки только что представленную петицию об уничтожении рабства в округе Колумбия». — Предупреждаю аболиционистов, — говорит южная Каролина, — этих невежд, этих взбесившихся варваров, что если кто-нибудь из них случайно попадет к нам в руки, пусть готовит свою шею к петле. — Пусть только аболиционист появится в пределах южной Каролины, — кричит третий коллега кроткой Каролины. Если мы поймаем его, мы будем его судить, и хотя бы вмешались все правительства на свете, включая федеральное правительство, мы его повесим. Общественное мнение создало этот закон. Он гласит, что в Вашингтоне, городе, носящем имя отца американской свободы, каждый мировой судья может заковать в кандалы первого встречного негра и бросить его в тюрьму. Для этого не требуется никакого преступления со стороны Чернокожего. Судья говорит, «Я склонен думать, что это беглый негр», и сажает его под замок. Общественное мнение после этого дает право представителю закона поместить объявление о негре в газетах, предлагающее владельцу явиться и затребовать его, а иначе негр будет продан для покрытия тюремных издержек. Но допустим, что это вольный негр, и у него нет хозяина. Тогда, естественно, предположить, что его выпустят на свободу. Так нет же! Его продают, чтобы заплатить жалование тюремщику. И это проделывалось десятки, сотни раз. Негр не может доказать, что он свободен. У него нет ни советчика, ни посыльного, ни возможности получить какую-либо помощь. По его делу не ведется никакого дознания и не назначается расследование. Он, вольный человек, который, возможно, многие годы пробыл в рабстве и купил себе свободу, брошен в тюрьму без суда и не за преступление или хотя бы видимость такового, и будет теперь продан для оплаты тюремных издержек. Это кажется невероятным даже в Америке, но таков закон. К общественному мнению обращаются в случаях, подобных следующему. В газетных заголовках он называется так «интересное судебное дело». В настоящее время Верховный суд рассматривает интересное дело, возбужденное на основе следующих фактов. Один джентльмен, проживающий в штате Мэриленд, предоставил на несколько лет пожилой чите своих невольников фактическую, но неузаконенную свободу. Так они прожили некоторое время и родилась у них дочь, которая росла также на свободе. Потом она вышла замуж за вольного негра и переехала вместе с ним в Пенсильванию. У них родилось несколько детей и никто их не трогал до тех пор, пока не умер прежний владелец. Тогда его наследник попытался вернуть их, но судья, к которому их приволокли, решил, что этот случай ему не подсуден. Владелец ночью схватил женщину и ее детей и увез их в Мэриленд. Вознаграждение за негров, вознаграждение за негров, вознаграждение за негров гласят крупные буквы объявлений в длинных колонках, набранных убористым шрифтом газет. Гравюры на дереве, изображающие беглого негра в наручниках, скорчившегося перед грубым преследователем в высоких сапогах, который поймал его и держит за горло, приятно разнообразят милый текст. Передовая статья возмущается отвратительной дьявольской проповедью, уничтожение рабства, противной всем законам Бога и природы. Чувствительная мама, которая, сидя на своей прохладной веранде, с улыбкой одобрения читает в газете эти веселые строки, успокаивает своего малыша, цепляющегося за ее юбку, обещанием подарить ему кнут, чтобы хлестать негритят. Но ведь негры, и маленькие, и большие, состоят под защитой общественного мнения. Давайте подвергнем общественное мнение еще одной проверке, которая важна в трех отношениях. Во-первых, она покажет, как отчаянно робеют перед общественным мнением рабовладельцы, деликатно описывая беглых негров в газетах с большим тиражом. Во-вторых, покажет, как довольны своей судьбой невольники и как редко они убегают. В-третьих, продемонстрирует, что нет на них никаких рубцов, изъянов, никаких следов жестокого насилия, если судить о том по картинам, нарисованным не лживыми аболюционистами, а их собственными, правдолюбивыми хозяевами. Ниже приводим несколько образцов газетных объявлений. Самая давняя из них появилась всего четыре года тому назад, а другие того же порядка каждый день во множестве публикуются и поныне. Сбежала негритянка Каролина. Носит ошейник с отогнутым к низу зубцом, сбежала чернокожая Бетси, к правой ноге прикован железный брусок, сбежал негр Мануэль, неоднократно клеймен, сбежала негритянка Фанни, на шее железный обруч, сбежал негретенок лет 12, носит собачий ошейник из цепи с надписью Де Лампер. Сбежал негр Хоун на левой ноге железное кольцо, также Грайс, его жена, с кольцом и цепью на левой ноге. Сбежал негритянок по имени Джеймс. На мальчишке в момент побега были кандалы. Посажен в тюрьму негр, назвавшийся Джоном. На правой ноге чугунное ядро весом в 4-5 фунтов. Задержана полиция и молодая негритянка Мира. Следы кнута на теле, на ногах цепи. Сбежала негритянка с двумя детьми. За несколько дней до побега я прижег ей каленым железом левую щеку. Пытался выжечь букву «М». Сбежал негр Генри, левый глаз выбит, несколько шрамов от ножевых ран в левом боку и много рубцов от хлыста. Сто долларов в награду за негра Помпея, сорока лет от роду, на левой скуле клеймо. Посажен в тюрьму негр, нет пальцев на левой ноге. Сбежала негритянка по имени Рахиль, на ногах целы только большие пальцы. Сбежал Сэм, незадолго до побега ему прострелили ладонь, также несколько пулевых ран в боку и в левой руке. Сбежал мой негр Деннис. У названного негра прострелена левая рука повыше локтя, вследствие чего парализована кисть. Сбежал мой негр по имени Саймон. Выстрелами был серьезно ранен в спину и правую руку. Сбежал негр по имени Артур. Поперек груди и на обеих руках широкие шрамы от удара ножом. Любит рассуждать о доброте Господней.